Дмитрий Неллин Охотник на читеров. Сокровище Софии. Текст читает Иван Никонов. Пролог. Заблудившаяся во снах. Девушка осторожно шла по длинной темной улице. Разрушенные дома вокруг создавали весьма печальную картину. Холодный ветер пронизывал тело даже сквозь одежду. Мелкий мусор подхватывали темные вихри и уносили высоко в небо. Мрачные грозовые тучи скрывали солнце. Большинство зданий не отбрасывали тени и казались совершенно пустыми и заброшенными. Как же я тут оказалась? Девушка остановилась, услышав странный шорох в одной из подворотен. Ее рука тут же легла на рукоять туго скрученного хлыста, прикрепленного к поясу. Заблудилась? Призрачный шепот донесся одновременно со всех сторон. Краем глаза девушка видела странные тени, мелькающие на стенах домов. «Прекрати играть со мной, ублюдок!» Хлыст был снят с пояса, и его острый металлический кончик коснулся земли. «Покажись немедленно!» «Нет, разве ты не поняла, что оказалось в моем сне? чему вас там только учат в ваших школах, девочка без прошлого? Орудия в чужих руках?» «Зато у меня есть будущее, в отличие от тебя!» Девушка внимательно оглядывалась, но ее собеседник не торопился показываться. «И «Его у тебя нет тоже. Ты нарушила договор между нашими организациями, а значит, тебя ждет смерть!» Призрачный смех заполнил улицы. «Я предупреждал ваш отдел, чтобы вы держались от меня подальше, но ты явно новенькая. Откуда ты девочка?» «Я тебе не девочка-убийца!» Крикнула девушка, и ее золотые глаза вспыхнули ярким светом. Она щелкнула хлыстом, и часть дороги озарила ослепительная вспышка. «Не стоит использовать здесь магическое зрение. Тебе это не поможет. И да, ты ошибаешься. Я не убийца». Призрачный голос развлекался. «Ты убил десятки людей!» «Это были не люди. Маги, ведьмы, сектанты, демонологи. Это уже не люди». Они растеряли все человеческое в погоне за знанием и перешли дорогу твоему Ковину, ведьмак. «Ты тоже не человек. Я знаю, кто ты. Я слышал о вас. Так откуда ты, глупое дитя? Екатеринбург? Челябинск? А, значит, второе. Я вижу это по твоим глазам». «Откуда ты это знаешь?» Девушка сжала хлыст в ладони до боли. «Я чувствую твой страх, агент, без прошлого. У тебя отобрали родители, детство, напичкали знанием, как утку зерном, чтобы получить фуа -гра. но толку-то... Тебя не научили думать. Ты с детства воспитывалась вне системы этого мира. Никакой морали, понятий, чувств. Тебя делали воином, но они ошиблись. Твои наставники глупы, как и ты, в принципе. Разве ты можешь называть себя человеком? То, что у тебя есть две руки и две ноги, не делает тебя им». «Заткнись!» – крикнула девушка и взмахнула хлыстом вокруг себя. Он со свистом разрезал воздух и вернулся для очередного замаха. Противник был невидим и мог оказаться где угодно. «Гнев, ярость – это не качество воина. Ты должна быть холодна, как лед, агент, но ты горячишься и поэтому совершаешь ошибки». «Однако мне этот разговор уже надоел. Я не собираюсь тебя учить. Надеюсь, что твоя смерть отрезвит твоих учителей». Раздалось злобное рычание, и девушка тут же сделала длинный прыжок, уворачиваясь от костяных щупалец, которые выскочили прямо из тени за ее спиной. Хлыст щелкнул по ним, и они тут же исчезли. «Дубль! Проклятый дубль!» Девушка с вызовом посмотрела в тьму. «Да, у меня их тут много. Это сон, моя крепость и мой лабиринт, и ты останешься тут навсегда. Ты заблудилась в лимбе, преследуя меня, и даже не заметила, как попала ко мне в гости. Бесполезно пытаться проснуться. Этот кошмар будет последним в твоей жизни, агент». «У меня есть имя. Меня зовут Мия». «Оно ничего не значит. Обычный набор букв. В него не вложено смысла и любви. Я же уже говорил, что ты не человек». Девушка сделала шаг назад и оглянулась. Посреди улицы стояла мужская фигура в длинном черном плаще. Мужчина неторопливо курил длинную черную сигарету. На его поясе в кобурах виднелись два пистолета, а за спиной парила небесного цвета катанна. Лица было не разглядеть, его скрывал темный капюшон. Мия застыла, и ее рука потянулась к револьверу. «Будем стреляться, как в вестернах?» – усмехнулся мужчина. Хотя ты вряд ли знаешь, что это такое. Вам же в школе их не показывали. Так и быть, поясню правила. Подойди ближе. Между нами должно быть примерно около 20 шагов. Да пошел ты! Миа вскинула револьвер, но выстрелить не успела. Длинные острые зубы сомкнулись на ее руке. Неизвестное чудовище мотнуло головой и девушку отбросила как тряпичную куклу, в сторону. Она пролетела несколько метров, но сумела быстро сгруппироваться и приземлиться на ноги. Револьвера в руке не было, как, впрочем, и самой левой кисти. Мия даже не дернулась от боли. Тот же черт, Рагни, ну какого хрена ты постоянно мешаешь мне развлекаться? Она же теперь не сможет драться в полную силу!» Мужчина был раздражен и выбросил недокуренную сигарету. «Значит, для вас это всего лишь игры, да?» С ненавистью прошептала Мия, наблюдая, как из темноты появляется целиком здоровенное чудовище, похожее на скелет черного волка, обтянутый темной кожей. Размером монстр превосходил крупного бычка. На костяном, уродливом, вытянутом, как у крокодила черепи, светились злобой шесть зеленых глаз. Густая черная грива, как у льва, скрывала в себе с десяток костяных щупалец. «Я иссушу ее!» – прорычало чудище. «Не, так дело не пойдет», – не согласился мужчина и стал приближаться. «Она агент, нарушивший правила игры. и сушение просто повергнет ее в кому, а нам этого не надо». «Вы не сможете убить меня окончательно и знаете это», – крикнула Мия. «Это всего лишь сон, пусть и ваш. Я не могу умереть в реальном мире». «Жаль тебя разочаровывать, девочка». Костяные и щупальца устремились к девушке. Взмахом хлыста она отбила их и бросилась бежать по узкой улице. «Нужно срочно проснуться. Я совершила ошибку, мне нельзя было идти за ними. Я не выполнила основное задание. Совет будет недоволен». «Набегу», — думала она. «Во всем виновата только я сама». Однако никакие методы не помогали девушке проснуться. Она продолжала бежать по бесконечной улице и слышала, как кошмарное чудовище преследует ее. Оно рычало, подгоняя свою жертву. Мия знала, что эта погоня тоже часть игры хозяина лабиринта. Чудище было потрясающе быстрым, оно могло догнать и схватить ее в одно мгновение, но оно забавлялось. Эта гонка могла продолжаться вечно. Мия прыгнула в сторону и ударила хлыстом с разворота. Огненный бич щелкнул чудище по морде, и оно отлетело в сторону. Девушка с удивлением смотрела, как из его тела появляется человеческая рука, сжимающая пистолет. Выстрел. Кнут выпал из рука ошарашенной Мии. «Что ты такое?» – спросила она, прижимаясь к стене и наблюдая, как из поднимающегося чудовища вылезает тот самый незнакомец. Он словно выкатился из тела чудовища и встал на ноги, поднимая пистолета. Катанна вспыхнула за его спиной, появившись из ниоткуда. «Я симбионт высшего уровня, вообще-то, но в вашем ведомстве об этом не говорят, наверное. Сдавайся, я обещаю сохранить тебе жизнь и просто выбить из этого сна, если ты встанешь на колени и попросишь меня о пощаде». «Никогда!» – воскликнула Мия. «Мы не умеем отступать и сдаваться». «Жаль, я давал тебе шанс. Рагни, фас». «Да иди ты!» Огрызнулась чудовище, но тут же выпустила свои костяные щупальца. Они устремились к девушке и вцепились в ее руки и тело. Мия вскрикнула, но боли она не чувствовала. «Это всего лишь сон», – шептала она, повторяя как мантру. «Сколько вас приехало из Челябинска? Двое, трое? Что вы делаете в Москве? Кто твой наставник?» «Я ничего вам не скажу!» «Ее бессмысленно пытать», – заметил волк. Она не воспринимает боль в сновидениях и поэтому ничего не скажет. Она бесполезна для нас, но ее смерть будет уроком». «Действительно, я чуть не забыл». Мужчина усмехнулся, убрал пистолет и в его руке появился нож из белой кости. «Но портить отношения с отделом М из-за глупой девчонки все-таки неправильно, да?» «Угу. Просто проучи ее. Наши пугалки не сработали». Волк кивнул, и белое лезвие кинжала вонзилось с девушки в плечо. Илья Иванович был разбужен прямо в своем кресле. После тяжелого ночного перелета из Челябинска он пытался выспаться на работе в новом кабинете, но телефон раздражающий трезвонил мерзкой песенкой. Мужчина прекрасно знал, если звонят на этот номер, случилась беда. Трубку можно и не брать, достаточно просто встать с кресла и пройти в зал спящих. Звонок оттуда. Илья Иванович был уже не молод. Совсем недавно он отметил свое 60 и думал, что ему пора бы отойти отдел, дел, но, увы, его никто не хотел отпускать. Слишком ценный сотрудник, так что мечты о рыбалке на Алтае оставались несбыточными. Проще было половить рыбу в Лимбе или в мире вечных вод. Он только вчера прилетел в Москву вместе со своими лучшими агентами. Это был прямой приказ руководства, и Илья Иванович никак не мог прийти в себя. Даже серебряная фляжка с дорогим армянским коньяком не помогала. Мужчина торопливо поправил галстук, посмотрелся в зеркало, скривился от резкого приступа головной боли и вышел из кабинета. В коридоре его встретил ничего не подозревающий охранник, который тут же встал по стойке смирно и козырнул. Илья Иванович просто махнул ему рукой, мол, не стоит таких официальностей, мы тут хоть и на службе, но все же. Лифт опускался целую вечность, как показалось мужчине, и он чуть не заснул снова. И зачем только строят такие глубокие бункеры в закрытых институтах, что тут прятать? Отдел дремеров находился аж на минус двадцатом этаже, и если бы не лифт, то спускаться по лестнице было бы сущим наказанием. «У нас ЧП, код красный», – быстро отрапортовал молодой лейтенант, когда Илья Иванович вошел в большой зал, разделенный многочисленными прозрачными перегородками и заставленный медицинским оборудованием. «Что случилось?» – как можно спокойнее спросил он агент Мия из ваших. В общем, с ней что-то происходит. Аппарат словно с ума сошел. Пройдемте. Илья Иванович проснулся окончательно. Мия была его любимым агентом. Девушке всего 18 лет. Она демонстрировала впечатляющие способности. На нее возлагались большие надежды. Но теперь что-то пошло не так. Мия лежала на большой удобной кушетке, абсолютно обнаженная. К ее телу было подключено с дюжину датчиков, выводивших всю информацию о ее состоянии на несколько мониторов. Сейчас показатели горели красным. На правой руке девушки была сложно сконструированная металлическая перчатка. Пальцы быстро двигались, и на одном из мониторов появлялся текст. Это была единственная возможность передавать все увиденное из снов. Тело девушки внезапно затряслось. «Отключайте ее немедленно!» – приказал Илья Иванович. «Адреналин! Не стойте, как болваны!» Но было уже поздно. На губах Мии появилась кровь, пульс замедлился. Тонкий писк приборов раздражал похуже сирен воздушной тревоги. Затем дыхание девушки стабилизировалось, и она впала в кому. «И что это было?» – спросил лейтенант. Илья Иванович достал из кармана пиджака синий платок и вытер им капельки пота со лба. «Дайте мне распечатку ее последних сообщений. Что там вообще произошло?» «Ведьмак, Москва, его сон, ловушка, ар. Дальше все обрывается», – ответил оператор, сидящий за мониторами. «Какое у нее было задание?» – поинтересовался лейтенант. «Сейчас это вас волновать не должно. Мне уже предельно ясно. Пройдемте за ближайший компьютер». Илья Иванович убрал платочек в карман. Чая уже не один десяток лет он работает в отделе сновидений, за эти годы чего он только не повидал. И сражения на разных уровнях сновидений, и пережил целых две сновические войны. Если бы за его заслуги давали награды и повышения, он бы уже был генералом. Но деятельность отдела была настолько секретной, что максимум он получил звание полковника. Дальше было просто некуда. «Мия лучшая в моем отряде» сказал он, когда они с лейтенантом сидели в отдельном кабинете. «Она может стать безупречным воином, лишенным всех человеческих недостатков. Как вас там зовут?» «Леонид Геннадьевич, товарищ полковник», бодро ответил лейтенант. «Дерьмо случается, Леня», спокойно ответил Илья Иванович. Я только приехал в столицу и поручил Мие встретиться с другими агентами на отдельном уровне сна, а перед этим ей необходимо было навестить одного моего приятеля в вечном городе. На встрече она так и не появилась, видимо, наткнулась на нечто особенно интересное и решила это изучить. Нарушила прямой приказ? Отвлеклась. Вы же сами знаете, как тяжело сосредотачиваться на чем-то одном в мире сновидений, и, несмотря на весь ее опыт, она молода и любопытна. «В Москве я человек новый, меня сюда назначили вместо Аркадия Валерьевича, и я не могу знать, как у вас тут все устроено. Даже толком не успел изучить документ по организациям сновицев и предупредить Мию». «В ее отчете упоминался ведьмак, московский ковен, да?» «Он самый», – кивнул лейтенант. «В Челябинске ведьмы полностью находятся у нас под контролем, а тут...» «Тут они сами по себе очень мощные бабенки, но мы сотрудничаем с ними, причем весьма тесно. Они помогают нам, а мы им. Есть определенные договоренности». «Да уж». Илья Иванович достал фляжку из внутреннего кармана пиджака. «Я об этом и не догадывался. Долго на выселках сидел, а в общие дела нас не посвящали. Нам категорически запрещено следить за ними в их снах и приходить к ним только в реальности». «Вот как?» – крякнул полковник. «А они в ответ так же?» «Вот именно. Видимо, Мия нарушила это правило и вторглась в сон ведьмака. Распечатайте мне его личное дело немедленно. Если он умудрился иссушить Мию одновременно на двух уровнях, перед нами настоящий монстр, за появление которого ваш отдел несет ответственность». Леонид подтянул к себе клавиатуру, вошел в базу данных и уже через пару минут из принтера полезла бумага. Всего парочка листов. «Это что, дело?» – удивился Илья Иванович. «Да я бы на свою маму больше собрал. Ладно, давайте сюда, поглядим, кто тут у нас нарисовался. Хотя, черт с ним, не хочу читать, давайте вслух, а я буду уточнять». «Черкасов Сергей Викторович, год рождения 1981, день и месяц рождения неизвестны, предположительно в сентябре, по гороскопу весы. Самый бездушный и опасный знак зодиака», – тут же заключил Илья Иванович. «Эти твари всегда находят оправдания, из них получаются самые лучшие палачи». «Вы верите в гороскопы?» – осторожно спросил Леонид. «В моем возрасте веришь уже в любую чушь, лишь бы она помогла разобраться с тем кошмаром, с которым мы встречаемся каждую ночь. Тогда-то рождение неизвестно? Значит, затирал свое прошлое. Причем с вашей же помощью, скорее всего. Да это и не важно уже. У него и паспорт, наверное, на левое имя. Родителей можно опустить. У него ведьмы-магов в роду не было? Никак нет, обычные люди». Я так и думал, как давно он в Ковине, как его умудрились упустить из виду, у вас же есть форумные агенты, шерстящий интернет. Не может такого быть, чтобы он нигде не появился и не рассказал о своих навыках. В данном случае может, судя по нашей информации, он опытный дриммер, стаж осознания более 20 лет. Сидел тихо, нигде не светился, изучал материал и самосовершенствовался. Потом попал в Ковен. Работал охотником на читеров в дрим-игре Ордения. Слышали, небось, уже? Да, конечно. Лишний геморрой на нашу задницу. И агенты ни разу не находили его в Лимбе. Ни разу. Прямо человек-невидимка. Тише воды, ниже травы. Талант. И что с Ковеном? Сделали фамильяром? Был когда-то, но потом стал ведьмаком. «Приехали». Илья Иванович сделал глоток коньяку, но закрывать фляжку не стал. С каких это пор в московском Ковине появился мужик, да еще и на равных правах, ведьма же дикие феминистки. Он состоит в близких отношениях с королевой Ковина Ехи. «Слышал и про эту мерзость болотную. Да уж, нагородили вы тут у себя, столица, свободные нравы». Прижимать их надо было, вести отчетность, заставлять приходить отмечаться, следить за их артефактами и навыками. Вот к чему приводит доверие. Один из наших лучших агентов чуть не умер, а у Ковина появился какой-то убер-убийца. «Из ваших?» – уточнил Леонид, и Илья Иванович замолчал. «Конечно, ваших они не трогают. Послушайте меня внимательно. Я не буду навязывать тут свои правила, сами понимаете». Я даже толком не понимаю, зачем меня и моих людей вызвали в этот город, но терять своих агентов я не намерен. Я должен лично встретиться с этим Сергеем. Сначала вам нужно встретиться с Геннадием Петровичем и попрошу без глупости, пожалуйста, Илья Иванович, на улице не девяностые. Это вы своему Сергею скажите. Тут может быть и нет, а вот во снах они, видимо, в самом разгаре».